Глава одиннадцатая «Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу». Почему-то именно эта фраза всплыла у меня в голове в тот момент, когда я подслушивал разговор между Харазом и Калли. И нет, фраза не касалась меня самого, а относилась к главному виновнику самой возможности подслушки, то есть к Харазу. «Никогда не понимал и не понимаю сейчас, что движет такими разумными, как он». Назвать его человеком я при всем желании не мог. Почему, даже став обращенным и пройдя через все круги ада, он все равно остался верен своему повелителю? Почему не послал его ко всем чертям в тот момент, когда оказался в молодых мирах и превратился в чудовище? Почему хранил верность все те миллионы лет проживания в обличии хищника? А еще, почему подобные кадры работают не на нашей стороне, а на стороне потенциального противника? Хотя, почему потенциального? Люцифер всегда был скорее принципиальным противником хранителей ангелов, чем теоретическим. Иногда открыто, а иногда скрытно, действуя против нас. Не знаю. Эти вопросы оставались для меня тайной за семью печатями. Но то, что хорош шпион Люцифера, в данный момент из предположения, увиденного мною в том самом варианте будущего, превратилось, по сути, в уже доказанный факт. И даже несмотря на то, что я изначально знал об этом, все равно не смог не удивиться подобному. «Для меня это даже звучало дико. Миллионы лет хранить верность и ждать того самого момента, когда его шпионская роль из пассивной снова превратится в активную. Чем таким необычным и неординарным смог купить его верность Люцифер? Не понимаю. Ладно, все эти размышления в данный момент не имели значения. Главное, что я убедился в очередной раз в правдивости тех прозрений в будущее». Ну и еще я получил очередное подтверждение того, что пока мое вмешательство в линии реальности не сильно ее изменили. Впрочем, неудивительно. Все же в моем, или точнее в прозрении изначального, показанного мне, в начальной стадии войны Аматерасу, как и ее стая, не могли принять активного участия. Когда она прибыла на мою планету в том видении, то после начальных боев я вместе с Сонг был вынужден уничтожить планету. Это привело к тому, что ей пришлось изменить планы и начать высадку в другом мире. В свою очередь, это примерно на год отсрочило вмешательство стаи Аматерасу в процесс войны. Правда, с другой стороны, эти сведения позволили сейчас оказаться здесь Оритис Аматерасу внутри, то есть я уже точно повлиял на события в будущем. Причем, скорее всего, сильно. Что же, сейчас я уже мог в волнительном предвкушении уверенно сказать «Добро пожаловать в большую игру, Макс!» «Ставки сделаны, господа. Пора запускать рулетку». Правда, вместо одного хитрого крупье, который всеми силами старался заставить шарик опуститься в нужную ячейку, здесь на рулетку влияли на данный момент уже более десятка не менее опытных дельцов. Вопрос только в том, кто окажется умелее и хитрее. Кто сможет просчитать влияние конкурентов а лучше других? Хороший вопрос. И я надеялся, что окажусь тем самым счастливчиком, который тихо и незаметно, сделав ставку в самый последний момент, сможет выиграть в этой игре. По крайней мере, я сделаю все возможное для победы. Впрочем, остальные тоже не станут уступать в гонке, где цена ошибки не просто смерть, а забвение. Никогда бы не подумал, что мое вступление в игру окажется настолько насыщенно адреналином. Кто-то мог бы сказать, что мое вмешательство началось в тот момент, когда я защитил свою планету и пленил Аматерасу, а также уничтожил ее стаю. Но нет, это была лишь малозаметная деталь в раскладах глобальной игры. Аматерасу не была слишком уж подчиненной вечным фигурой. На такую довольно сложно и невыгодно влиять, как говорится, себе дороже. Но я смог придумать, как использовать данную фигуру на своей стороне, и вот это уже меняло все расклады». Пока не сильно, но очень скоро эти мелкие изменения, как снежный ком, обрушатся на планы и задумки моих конкурентов. По сути, даже то, что я предупредил Гермеса, тоже мелочь. Досадная неприятная мелочь для Джана Сэмфена, но не более того. Так почему же именно мое пребывание именно здесь и сейчас являлось самым главным фактором и началом моего вступления в большую игру? Ответ прост. Самое сложное для любого из игроков – это загадка или по-другому неизвестность. Когда игрок не знает, кто именно смог раскрыть часть его игры. Когда он не понимает, от чего произошло то или иное событие. А главное, у него нет данных о том, кто за всем этим стоит. Вот что самое страшное для игроков. И именно этим положением я сейчас и воспользовался. Начать с того, что я специально засветил Аматерасу и мимоходом своих детей перед агентом Люцифера, а также перед Аэлитой и ее хранителями. Кроме того, этот факт заставить изменить некоторые планы еще и Кали. Теперь часть игроков задается вопросом, а что, собственно, произошло на моей планете? Каким образом самому обычному хранителю Максиму удалось нейтрализовать целую стаю? Кто за ним стоит? Кто предал Аматерасу? То, что я сам на все сто процентов не смог бы в одиночку разобраться со всей стаей и лично с Аматерасу, ни у кого сомнений не вызовет. Более того, ознакомившись с данными, полученными с моей планеты, другие игроки только еще больше в этом уверятся. Ведь отчетливо будет видно, что я сражался лишь со всякой мелочью. А где главы стаи? Где личный совет Аматерасу? Да и вообще, почему не состоялся бой между мной и Аматерасу? Одни вопросы без ответов... «Ммм, как же вкусно это звучало! Как же долго я мечтал о том, что смогу всех этих интриганов поставить на мое место в прошлом! Когда что бы я ни делал, а все выходило почему-то в плюс кому-то, а не мне самому! Когда я словно брел в темном коридоре и каждый раз ощущал, что меня словно вели за ручку в неизвестность! Вот только эта неизвестность была для меня, а для них это была многоходовая игра!» Сейчас же каждый из вечных и их союзников с прихлебателями будут мучительно размышлять над самой главной проблемой. Кто из их круга это сделал? Может, сенсей, который только недавно вернулся обратно? А может, кто-то из тех вечных, кто до этой поры не показывался? Или же все это хитрый план организации? А может, Джансон Фэн решил мимоходом избавиться от той, кто ему не сильно-то и хотела подчиняться? Чем больше я размышлял, тем сильнее сама собой растягивалась улыбка на моем лице. Как же это все-таки здорово! Но уже через мгновение улыбка исчезла. Да, здорово, но и также жутко геморройное мероприятие. Учесть все нюансы, стереть все хвосты, обеспечить себе альби и, главное, убрать свою личность куда подальше от проницательных взглядов игроков. Вот взять, например, эту самую комнату, в которой я сейчас находился. О ее существовании не знал никто, кроме Хораза. Удивительный все-таки кадр. Это же надо было все так продумать. Демонстративно закрыться бронеплитами, суперкрутыми заклинаниями, но при этом забыть проверить самый обычный провод на своем же мониторе в зале совещаний. Да и зачем? Ведь этот провод вроде как вел только в одно помещение, которое строго защищено отдельными и жуткой системой безопасности. А то, что этот провод имел самое обычное физическое и без капли магии ответвления, не знал никто, кроме него. Ну и еще именно из этой комнаты в режиме онлайн-трансляции передавался квантовый сигнал в совершенно другой мир, где его принимал кто нибудь а один из самых преданных Люциферу демонов. Но вот в чем загвоздка, и в ней заключался второй глобальный писец для всех их планов. Дело в том, что эта аппаратура очень продвинутая. здесь накручена куча сигнальных контуров так что тот факт что я сейчас сидел здесь я ее прекрасно фиксировался и нет они не знали что это именно я сейчас один из подчиненных люцифера бежал к своему шефу с бледным лицом сообщать о том что их главного шпиона в рядах обращенных кто то раскрыл вот только кто именно неизвестно забавно Ха, еще как думаем сейчас явно не до смеха но все же Как же хорош этот Харас! Он ведь тоже получил сигнал о том, что сейчас в его тайной комнате кто-то есть. И этот кто-то все слышит и видит. Но при всем при этом у него не дрогнуло лицо, не изменился тамбур голоса. Он как докладывал своей госпоже, так и продолжал докладывать. Если бы я не был уверен на сто процентов в том, что он знает о моем присутствии, то, наверное, подумал бы, что его сигналка вышла из строя. Удивительное самообладание. Можно сказать, шпион с большой буквы. Штирлиц. Где бы мне таких найти? Да, ну ладно, пока и так можно поиграть. И да, мне пора валить. Разговор закончился. Уже покинув комнату так же незаметно, как и проник сюда, я задумался над тем, что именно подумал этот Хорас. Наверняка первой мыслью было «Все, отбегался». А второй, что это кто-то из послов Люцифера. Но после он придет к самому верному решению. В его комнате побывал тот, кто отправил на эту планету Аматерасу, а точнее Риту. И это правильный ответ. Вот только не все так очевидно. С одной стороны, да, все верно. Это я, и я здесь был. Его вывод можно назвать верным, если бы он смог бы установить мою личность. Но с их стороны возникает другой вопрос. Зачем? А после появится еще и почему. «Ну и нужно не забывать тот факт, что они-то не в курсе того, что за мной никто не стоит. Ведь появление Аматерасу в теле другого человека, спасательная команда из четырех подростков, а после еще и чужое присутствие в комнате слежения. Где здесь логика? И самое забавное, что логики здесь нет. И в этом весь секрет. Я не собирался освобождать эту планету или помогать вернуть ее хранителям Гаврила. не собирался нападать на Харазу или Кали, и уж тем более не собирался раскрывать тайну личности шпиона Люцифера. А что же я собирался сделать? Ничего. И в этом заключается вся прелесть моего плана. Кто-то мог бы сказать: "Как же твои дети? А что с ними не так?" Они сейчас растеряны и не знали, что делать. Правда, зацепку я им дал так, что думаю, разберутся и догадаются, где искать Риту. Да, зацепку Как же я замучился ее создавать, просто капец на ровном месте. И дело не только в самой зацепке, но и в том, как долго я мучился, придумывая ее. Почти год в своем виртуальном мире провел, а это не хухры-мухры. Если бы не Алиса со своей детской непосредственностью, то, наверное, уже давно бы сдался. Впрочем, Зак тоже неплохо так помог. Как можно помочь найти человека на планете, где проживают более 7 миллиардов жителей, а уровень развития примерно начала 21 века? Да по сути никак, если только он случайно не засветится сам на камерах или в происшествиях. Ну еще можно, конечно, попытаться взять под контроль местные спутники, но кто же даст? А еще нужно добавить тот факт, что мои ребятишки уже догадались о том, что Риту встретили местные обращенные, а после куда-то отправили с помощью сферы переноса. Несложно понять, что бедная девушка содержится в защищенном и, скорее всего, тайном месте. И вот теперь задача. как помочь им найти нить к этому самому месту. Да еще и таким образом, чтобы при этом не засветиться своими подсказками самому. То есть как бы случайно направить их внимание в правильную сторону. Ох, и помучился я над этой проблемой. Но в итоге смог найти решение. И оно оказалось не таким уж и сложным. Все, что нужно было сделать, так это внушить одной группе хакеров, которые уже пару недель пытались узнать о корпорации Кали хоть что-нибудь, нужные схемы и правильные контакты. А дальше дело техники. Хакеры вышли на связь с одним очень заинтересованным журналистом. В свою очередь, тот получил один примечательный шпионский дрон, который сам же и запустил в нужное время и в нужном месте. Ну а дальше все пошло как по маслу. Двухминутный ролик с записью совещания на неизвестном языке попал в сеть. Казалось бы, и что с того? Как это могло помочь? Да элементарно. Это для местных жителей ролик показывал очередную загадку компании «Кали». А вот для моих ребятишек, а точнее для одной опытной особы в лице Мелинды, это зацепка, причем более чем крепкая. Теперь она знала, куда им нужно направиться и за кем нужно следить. Но сначала им придется постараться, дабы исчезнуть с радаром местных обращенных. Интересно, справятся или нет? Сможет Мелинда раскрыть весь свой потенциал или нет? Хороший вопрос. Думаю, скоро узнаю ответ. Все же Милинда далеко не простая девушка». Я, когда первый раз узнал о ней и осознал, как именно она была создана, то чуть от удивления виртуальную челюсть не потерял. Гермес явно больной на голову тип, но при этом гениальный, и это факт. Это же надо было додуматься создать копию своего самого лучшего агента. Хоть Люси Хей не раз проваливала свои миссии, особенно против меня, это не делало ее слабой или глупой. Просто за мной тогда стояли силы намного серьезнее, чем ее возможности». «Да я и сам, чего греха таить, смог удивить ее несколько раз». Одно меня беспокоило. Почему она согласилась на подобную операцию? Ведь, по сути, она фактически открыла весь свой разум Гермесу. И не только ему. Сейчас Мелинда знала почти все, что знала Люси Хей. Конечно, часть информации Гермес стопудово скрыл, но даже то, что передал, уже немало. Думаю, он очень сильно расстроится, узнав, что Мелинда выжила». А уж то, что в итоге ее встретил я, удивит его еще больше. Не знаю, знал ли он о самой главной тайне Меленды и сможет ли считать нашу встречу случайной, но что произошло, то произошло. Конечно, шанс того, что ее кто-то специально направил именно на мою планету, огромен. Вот только кто именно это сделал? Можно было предположить, что это кто-то из вечных, но это не так. Даже у них нет подобных возможностей. а главное я сомневался в том что тот же джан зная о ее секрете вот так просто отпустил бы мелинду рисковать своей жизнью и сущностью тогда кто кроме изначальных на подобное вряд ли кто способен хотя есть еще тени создателя таинственные сущности что служили его целям о последних я знал очень мало практически ничего почему то на эту тему изначальной информации не поделился только намекнул и не более того но вернемся к Милинде. Начать, я думаю, нужно с основы. Итак, Гермес взял обычную девчонку, затем скопировал в ее память все знания и опыт Люси Хей, И тем самым Мелинда долгое время воспринимала себя именно Люсей, а не кем-либо иной. Затем Гермес отправил ее в молодые миры на выполнение задания организации. Там каким-то чудом Мелинда смогла не только осознать себя как личность, но и узнала правду о своем создании. О том, что она при этом влюбилась в особенного парня Артема, я думаю, можно и не упоминать. Затем они оба погибли с мыслью, что их путь закончился. Но на удивление вмешался кто-то очень могущественный и смог не только направить их на перерождение на одну планету, но и сохранил им память о прошлом. В итоге Милинда у меня на планете снова встретила Артема. И вроде как наступил счастливый конец истории. Но тут вмешался я и решил, что подобные личности не должны просто так прозябать в скуке и рутине. В итоге они оба сейчас участвовали в моем довольно хитроумном и запутанном плане. За такое отношение к ребятам меня можно было назвать как минимум нехорошим человеком или попросту мерзавцем. Мол, использовал глупых детей в своих целях. Вот только у меня есть очень веская причина поступить именно так. Заключалась она в «Фее Мелинды». «Фея, из-за которой у меня с Алисой уже месяц шли споры и обсуждения. Нет, мы не ссорились, скорее не понимали, что нам делать с новыми знаниями. Ведь, по сути, как оказалось, мне до этого вешали лапшу на уши. Рассказывали о том, что, мол, у Алисы есть сестра-близнец, и только чудом удалось их разъединить и тем самым меня спасти. А еще только недавно я узнал от изначального, что моя Алиса — это часть феи изначальной». Но, мол, это все ерунда, и как бы основная часть души этой феи уже собралась вместе и сейчас вернулась к своей хозяйке. Бред, причем абсолютный. Почему? Да потому что у этой самой Мелинды фею не только звали Алиса, но еще она являлась полной копией моей Алисы. Звучит дико и непонятно? Да, и это еще мягко сказано. Выглядело это со стороны еще круче. Конечно, ее фея на данный момент во много раз слабее моей Алисы. Но то, что это именно полная копия, сомневаться не приходилось. Особенно после того, как моя Алиса заявила четко и однозначно, что ощущает фею Мелинды не как нечто родственное или похожее, а как часть себя самой. То есть, другими словами, когда-то давно кто-то смог разделить сущность Алисы на несколько частей, точное количество неизвестно, а затем раскидал их по мирозданию в различных разумных. Зачем? Ответ очевиден. Для того, чтобы ослабить. Сделать так, чтобы при всем желании Алиса не смогла не только стать сильнее любого из вечных, но и вспомнить все свое прошлое. Ведь без полного соединения в одно целое это невозможно. В чем же противоречие с тем, что мне сообщил изначальный? Да в том, что он показывал мне совершенно другую историю. Что, мол, даже основы хватит для полноценного существования Алисы. Но, как мы смогли недавно выяснить, это не так. Только полное соединение позволит Алисе вспомнить все, что было с ней в прошлом. Частичное же слияние откроет лишь часть ее памяти и способностей. Но и главное противоречие во всей этой истории заключалось в отклике и ощущениях Алисы. Они полностью не совпадали с рассказом изначального. Получается, что изначальный мне врал? Нет. Он показал лишь то, что видел сам, то, что ему доступно. И судя по тому, что он в последнее время полностью ушел в себя, но не как обычно, без отклика и будто исчезнув из пространства, а задумавшись. Он, как и я, осознал простую истину. Не только он пробудил в себе желание экспериментировать. Похоже, его старая подруга изначально тоже решила не сидеть на месте. Только этим можно пояснить расхождение версий будущего и полную путаницу в данных. А еще в игру, похоже, вступили и другие игроки. Те, что до этого момента предпочитали сидеть в тени. В общем, ситуация начала выходить из-под контроля. Вот тут и возникала проблема. Что делать дальше? Попытаться самому собрать Алису в одно целое. Особенно с учетом того, что сама Алиса, то есть моя фея, не хотела этого делать категорически. Почему? Еще проще. Ей не хотелось терять себя такой, какой она есть сейчас. И это вполне понятное желание. Ибо если в одно целое соединятся все части ее души, то она уже не сможет остаться той же, кем была. Кроме того, моя Алиса ценила свободу и независимость других частичек своей души. Вроде все понятно и обсуждать больше нечего, но это не совсем так. Это понимал я. Это понимала Алиса. Но что, если это не поймет другой разумный, у которого находилась ее часть? Что, если он вместе со своей феей Алисой решит объединить всех Алис? Что делать тогда? Ну, и это еще не все проблемы. Что делать, если кто-нибудь из вечных решит вмешаться в данный расклад? Хотя, что значит «если»? Тот же Джан, как только узнает об Олесе, моментально активизируется. Почему? Да потому что он, как и сенсей, стремится достичь своих целей. Правда, сейчас я уже не уверен в том, что знаю эти цели. Вполне возможно, что и в эти данные могла закрасться ошибка или обман. Ибо если я прав в своих предположениях, и началась игра между изначальными, то можно полностью забить на все мое знание будущего. Оно теперь не стоит и выеденного яйца. Не полностью, конечно. Все же некоторые данные останутся верными. Но если смотреть глобально, то проверять теперь придется все. Ну а пока другие игроки начнут беспокоиться и суетиться, я спокойно продолжу наблюдать за детьми. Как это ни странно прозвучит, но от их судьбы зависело очень многое. «Именно им предстояло запустить общий механизм изменений. И да, как бы мне ни хотелось, но придется, во-первых, переговорить с Сонг, во-вторых, активнее подключить нашу команду к игре, а в-третьих, встретиться с Сенсеем. И хотя сейчас я не был уверен в том, что информация об изначально верна, но даже имеющихся данных будет достаточно, чтобы заинтересовать Вечного. Ну а дальше мы еще посмотрим, кто кого». В стандартном зале одной из баз системы, расположенной на Луне, у панорамного окна, что открывало шикарный вид на Землю, стоял с задумчивым видом сенсей. Он смотрел на планету так пристально, что, казалось, хотел различить каждую ее частичку, рассмотреть каждую деталь. Рядом с ним стояла Аэлита в своем обычном облике и не спеша заканчивала доклад о состоянии дел. Вроде как обычный доклад, но с довольно странным эпизодом. «Так значит, ты решила, что лучше быстро помочь и отправить их подальше?» Безэмоционально спросил сенсей, продолжая разглядывать планету. «Считаешь, что я поступила неверно?» С легким раздражением поинтересовалась Айлита. «Мы оба понимаем, что Макс не стал бы вот так просто отпускать собственных детей», спокойно произнес сенсей. «Впрочем, меня больше беспокоят другие вопросы. Кто помог Максу разобраться со стаей Аматерасу?» Кто смог так филигранно соединить души двух разумных? А Матерасу далеко не слабая хищница, и даже у меня не вышло бы настолько качественно сконструировать подобные совпадения. И еще. Почему они использовали именно нашу планету для перевалочного пункта? Решили заинтересовать Игоря? Неуверенно предположила Айлита. Думаешь, все так просто? С недоверием перевел взгляд на свою помощницу Сенсей. Мне же кажется, что кто-то решил спутать планы моим конкурентам. Слишком все показательно сделано. Да еще и Аматерасу отправлено на одну из планет, которая находится под властью обращенных. Кто-то хочет максимально привлечь внимание к данным событиям. И кажется, пока у него это прекрасно получается. Мы будем менять планы?» Удивилась Аэлита. «Да». Улыбнувшись уголками гуф, произнес сенсей. «Думаю, стоит подкинуть дровишек в этот костер. Вопрос только в том, кто именно лучше всего подойдет на эту роль». Масих? — предположила Алита? Нет, слишком очевидный и простой ход, — покачал головой сенсей. — Один он не справится. — А может, тебе стоит просто переговорить с Максимом? — Нет, в этом нет смысла. Если он знает, что происходит, и знает того, кто за ним стоит, то он сам выйдет на связь. — Ну, а если не знает, то смысла в этом разговоре нет. — Хотя мне будет обидно, если мой бывший ученик опять стал чьей-то марионеткой. — Тогда кого направить и с каким заданием? «Думаю, идеальный вариант — отправить троих», — довольно блеснув глазами, произнес сенсей. «Пришла пора включать в игру первые козыри. Отправить Масиха Игоря и Дмитрия. Пусть начнут привыкать друг к другу». «А какое задание им дать?» — удивилась Аэлита, явно не ожидая подобного приказа. «Наблюдение», — широко улыбнулся хитрой улыбкой сенсей. «Пока только тайное наблюдение. Они должны выяснить, что происходит. Но пусть будут готовы вступить в бой». Если возникнет угроза существования девочки, в которой сейчас заключена аматерасу, то мне все равно, что и как они сделают, но она должна выжить именно в этом теле. Но в основном нужно понять, кто еще захочет прибыть на столь заметную вечеринку. Я поняла, озабоченно кивнула головой Аэлита. Когда им лучше начать задание? Чем раньше, тем лучше. Каждый по-своему представляет идеальный мир. Кто-то хочет увидеть в нем безграничные возможности, кто-то порядок и царство справедливости, а кто-то мечтает о мире без войн и болезней. Список может быть бесконечным, а может быть таким, который внушил людям один единственный разумный. Тот, кто как раз и видел идеальность мира в вышеперечисленных пунктах. И не только видел, но и создавал. Причем не на одной единственной планете, а везде, куда только мог дотянуться своей силой и властью. Никто не спрашивал желания обычных людей. Здесь им внушали желания с детства и до самой смерти. Правильные желания. Его желания. Целая галактика с сотнями тысяч планет, на которых жили люди и не знали о войнах, болезнях и проблемах с едой. Триллионы разумных подчиненных одному единственному повелителю – Люциферу. Он для них единый бог, и другого им не надо – Им казалось, что у них есть все Все, кроме свободы выбора Единственный минус во всем этом идеальном мире Но так ли нужна эта свобода? Особенно, когда с рождения они и не слышали, и ее не ощущали Правда, была еще одна цена у подобной идиллии – вера Люди могли и должны верить только в одного Бога А если не хотели, то ничего и не менялось Потому что никто из живущих никогда не слышал о других богах. Никогда не думал о том, чтобы не молиться три раза в день великому богу-владыке Люциферу. Эта обязанность уже давно превратилась в незыблемую основу жизни. Такую же, как есть или дышать. И вот среди этой галактики была одна единственная система, к которой был закрыт доступ для любых космических кораблей. Это была личная крепость Люциферы. Именно здесь, на одной из планет, очень сильно похожей на Землю, находился главный опорный пункт Великого Владыки. Его дворец располагался посреди Средиземного моря на острове, который на Земле называли Кипром. Всю сушу покрывал ковер зелени и дикой природы. Казалось, на этой планете, кроме Дворца Люцифера, нигде не ступала нога человека. Но это было не так. Ведь не зря этот мир и эта система являлись одной из самых защищенных мирозданий. Так почему же сюда никто и никогда не попадал? Почему даже вечные не хотели посещать данный мир? Почему здесь не видно людей и их городов? Вот только все эти вопросы сразу же отпадали, если бы кто-нибудь смог не только любоваться красивыми видами планеты с чистым воздухом и девственным пейзажем, но и заглянуть под землю. Увидеть огромные подземные города, больше похожие на пчелиные ульи, чем на обычное жилье людей. Вот только вместо сот здесь находились миллиарды капсул с людьми внутри. И обслуживали все это не только роботы, но и самые обычные биологические миньоны. Все ради того, чтобы у Люцифера в любой момент было под рукой достаточно энергии для любого сражения. И не только Земля, но и Марс тоже являлся подобным резервом силы. Более 30 миллиардов людей, живущих на каждой из этих планет, в своих виртуальных мирах. Там они рождались... И там же умирали. Собранные из разных веков души в многочисленных вымышленных мирах с самой разнообразной тематикой. Но что самое удивительное, так это то, что все эти разумные не знали о том, что жили только благодаря желанию и воле Люцифера. Они не молились ему и не дарили энергию веры. Так зачем же они были нужны? Зачем перерождались снова и снова в одном и том же мире? Цель их жизни была лишь в одном. В тот момент, когда кто-нибудь все же решится напасть на данный мир и атаковать Люцифера, то в один миг, в одну секунду все резко изменится. Все, кто в этот момент будут находиться в виртуальных мирах, придут в себя. И не в вымышленных мирах, а в самом настоящем, реальном, в своих капсулах. За один миг все виртуальные миры отключат своих абонентов. Зачем придумывать ужасную смерть и муки для разума разумных, когда со всеми этими задачами прекрасно справится «правда»? Самая обычная правда Энергия веры имеет огромный потенциал, а главное дает постоянный приток тому, кто ею владеет Но есть и другие пути для ее получения И самый простой из них – это эмоции Сильные эмоции И чем они сильнее, тем мощнее кратковременный всплеск энергии А дальше все зависело от того, кто сможет обуздать эту прорву энергии и направить на свои нужды Что почувствуют люди, которые еще миг назад жили в привычном виртуальном мире и тут вдруг очнулись в городе Улья? Где рядом такие же пленники капсул? И где нет ни лестниц, ни дверей? Где огромные монстры лазают по бесконечным рядам сот и заглядывают каждому прямо в глаза? Где нет сил даже на то, чтобы поднять руку, ибо мышцы с рождения никогда не работали? Что ощутит в этот момент человек? Страх, боль, безнадежность, панику? Да, все это и еще больше. Сложно описать весь тот дикий коктейль эмоций, что взорвется в разумах очнувшихся людей. Коктейль, который с огромным удовольствием будет впитан специальными магическими уловителями. Коктейль, что в один микс сможет подарить Люциферу силу, не знающую границ. Но все это мало интересовало самого Люцифера. Он уже давно не ощущал радости от созданного вокруг. Для него это все уже сбылось. Даже сейчас, стоя на своей любимой террасе посреди фруктового сада с видом на горы, плато и море вдалеке, он слушал окончание доклада и размышлял о превратности мира. О том, что если он сейчас захочет, то 30 миллиардов людей подарят ему океан энергии, с которым он смог бы даже отсюда нанести мощнейший удар по любому из миров. Например, уничтожить тех, кто сейчас опять собрался нарушить его планы и, более того, захотел играть на его поле. Но, увы, не выйдет. И не потому, что ему жаль резерв. Нет. Он просто не знал, кто опять вмешался в настолько продуманный план. Ты все слышал? Как только его помощник закончил доклад и удалился, отстраненно произнес Люцифер, внимательно рассматривая гроздь винограда, что свисало с лозы прямо у его плеча. Да, — спокойно ответил появившийся словно из воздуха молодой мужчина с непримечательной внешностью и бесцветными глазами. И что скажешь? Безразлично произнес Люцифер, наконец сорвав одну из виноградин и положив ее в рот. Только после этого он обернулся и посмотрел на собеседника. — А нужно что-нибудь говорить? — усмехнулся тот в ответ. — То есть ты не знаешь, кто вмешался в наши планы? — задумчиво протянул Люцифер. — Если бы знал, то уже сообщил бы. Пожал плечами собеседник и расслабленно упал на один из диванов. И опять в этом замешан хранитель Максим. Вернув взгляд на виноград, Люцифер будто больше интересовался выбором спелой ягоды, а не разговором. «Думаешь, сейчас за ним стоит тот же неизвестный, что и тогда?» — нахмурившись, произнес собеседник. «Если и он, то в этот раз он почему-то решил показать нам свою излишнюю осведомленность», — рассудительно произнес Люцифер. «Если ты о своем шпионе, так по мне это мелочь», — махнув рукой и полулежа, развалившись на диване, произнес собеседник Владыке. «Есть факты поважнее». Кто-то смог уничтожить одну из сильнейших стай обращенных без потерь и разрушений. Причем сработал идеально. Уверен, даже твой любимчик Максим ничего не смог заметить. Потом заключил Аматерасу в оболочке обычного человека, да еще и с полным совмещением. Ну а дальше решил показать всем, что он здесь и что он вступил в игру. Сначала отправил бедняжку в мир Сенсея, а потом в мир Бешеной Кали. Еще громче заявить о себе, по-моему, просто невозможно. «Уверен, что все вечные уже в курсе происшедшего, и сейчас продумывают дальнейшие ходы. Ну, а твой шпион — лишь легкий жест в нашу сторону, мол, я знаю и помню о вас». «Значит, это некое предупреждение? Этот неизвестный хочет, чтобы мы не вмешивались?» «Уверен, что так и есть», — утвердительно кивнул головой собеседник. Ха, «Забавно». Усмехнувшись, Люцифер сорвал еще одну ягоду. «Когда ты так начинаешь говорить, у меня снова возникают нехорошие предчувствия. Только не говори, что собрался уничтожить эту планету одним ударом». С осуждением посмотрел он на Люцифера. «Это заманчивая идея», — тяжело вздохнул в ответ Люцифер. «Ну тогда мы не узнаем, кто за всем этим стоит. Ты уверен, что это не один из известных нам вечных? На все сто процентов», — резко став серьезным, произнес мужчина. «Значит, опять в мир пришел еще один вечный». вслух предположил Люцифер. «Нет», — категорично возразил собеседник. «Это исключено. Новичок бы не смог так филигранно разыграть подобную карту. Можно было, конечно, предположить некоего вечного, что тысячи лет скрывался и следил за ситуацией, а после решил включиться в игру. Но нет, это слишком прохладная история. А вот если на горизонте возник кто-то из тех вечных, что уже давно считаются отшельниками, вот тогда да. Такой вариант с выжиданием нужного момента вполне может быть». «У тебя есть конкретные подозреваемые?» «Как минимум трое», — хмуро произнес Лежебока. «Вот только все трое, те еще отмороженные типы. А одна так и вовсе полностью чокнутая стерва. И Если честно, то я бы предпочел с ней не связываться. Лучше подождать, пока она в очередной раз не получит по голове от изначальной и не улетит обратно в наш родной и тайный мир. Вот только подобное телодвижение не в ее стиле. Хотя кто его знает, до чего она додумалась, прячась в неизвестности столько лет». «Я знаю ее», — с интересом посмотрел на него Люцифер. «Нет, она спряталась до того, как ты совершил свой героический подвиг», — с легкой иронией произнес мужчина. «Но если хочешь познакомиться с ее удивительным характером, то можешь заглянуть в один из виртуальных миров». «У меня получилось очень хорошо передать ее характер». «Ты имеешь в виду свой эксперимент?» — недовольно поморщился Люцифер. «О да», — усмехнулся собеседник. «Я в курсе того, что тебе не нравится моя затея, но я по-прежнему считаю ее идеальной. Где еще я смогу постоянно исследовать характеры своих противников?» «То, что ты поместил в один виртуальный мир подобие известных тебе вечных, еще не делает их самими вечными», — философски возразил Люцифер. «Да, их зовут так же, как и оригиналы. Да, они обладают благодаря тебе копией характера. Но все это лишь бледное подобие». И как бы ты ни изгалялся над этим виртуальным миром, что бы ни придумывал, они так и останутся бледной копией. К тому же, на мой взгляд, весьма неудачной копией. Твое мнение мне известно уже давно, — отмахнулся от него мужчина. Но главную свою функцию они все же выполняют. Вот, например, ты можешь заглянуть в этот мир и увидеть примерный характер этой стервы. — Хорошо, так и сделаю, — согласно кивнул Люцифер. А остальные? — А вот это уже сложнее, — озабоченно произнес он. Я понятия не имею, до чего могли додуматься Вальдемар и Фарух. Но если это они, то очень скоро один из них выйдет на связь с Гатамой, а другой свяжется с кем-то из повелителей демонов. Сразу скажу, с тобой он на связь не стал бы выходить, но вот так предупредить с помощью твоего шпиона вполне способен. Значит, нужно подтолкнуть этого неизвестного к более решительным шагам. Равнодушно произнес Люцифер, в конец определившись с ягодой, оказавшейся достойной того, чтобы ее сорвали и съели. «Э, «Все-таки решил уничтожить планету», — грустно вздохнул собеседник. «Нет», — спокойно возразил Люцифер. «У меня появилась идея получше. Есть у меня пара должников. Вот пусть долг и отработают».